Про шпионство и ненадежность своего приживала Цурумаки отлично знал. Из подзорной трубы, как известно, он мог наблюдать не только за звездами, но и за соседним домом, куда по ночам частенько наведывался Анакодзе. Был Дон знаком и с сукой. Тут капитан-лейтенант нанес последний удар. Хм. А известно ли вам, господа, что несколько дней назад покойный Суга выиграл у Цурумаки в карты «Превосходное поместье»?» «Мне рассказывал об этом австрийский посланник. Игра происходила у него на вилле. Эти сведения нам чем-нибудь помогут?» Примечательно, что после упоминания о дуэли тон морского агента совершенно изменился. Теперь в нем преобладала не надменность, а государственная озабоченность интересами Отечества. О да, новость, сообщенная Бухарцевым, значила очень многое. Эраст Петрович со стоном схватился за голову. Ведь сагава собирался выяснить, кто именно проиграл интенданту усадьбу. Но самозванные сыщики слишком увлеклись игрой в казаки-разбойники. А между тем Ларчик открывался совсем просто. Сколько совершено роковых непростительных ошибок. Теперь не осталось ни одного доказательства. Все три улики уничтожены. Единственный свидетель, который многое знал и был готов говорить, убит. Интенданта сугу похоронят с почестями. Его партия останется у власти. Потайная комната за кабинетом начальника полиции, но ее наличие ничего не докажет. Там всего лишь груда изорванной бумаги. а Сагава постарался разодрать компрометирующие документы в такие мелкие клочки, что теперь их не склеишь. — Козырь остался только один, — произнес вице-консул вслух. — Дон не знает, что мы про него знаем. — Козырь не из сильных. — пожал плечами Всеволод Витальевич. — Да и как его использовать? Потирая висок, и Петрович негромко сказал. — Есть один способ. Конечно, очень рискованный, но я бы попробовал. — Ничего не хочу знать. — быстро перебил капитан-лейтенант и даже сделал вид, что зажимает уши. — Никаких деталей. Сами заварили кашу, сами расхлебывайте. Терять вам и вправду нечего. Все, что могу сделать — задержать свой рапорт на 24 часа. Но знаете, Фандорин. Эту бумагу я направлю не нашему добрейшему посланнику, а прямиком в Санкт-Петербург. Итак, господа консулы, у вас ровно сутки. Или вы предъявляете мне фигуранта, на которого можно свалить вину за все произошедшее, или не обессудьте. Мистислав Николаевич подержал внушительную паузу и закончил уже, обращаясь непосредственно к Фандорину. Только запомните, никаких поединков с Булкаксом. Да как я могу отказаться? Это же бесчестие. Даже не знаю, что будет большей катастрофой при теперешней накаленности русско-британских отношений, если вы убьете Булкокса или если он вас. Мстислав Николаевич призадумался, но развел руками. Нет, это исключено. Когда на карту поставлена честь страны, Фандорин, нужно уметь поступаться личной честью. Титулярный советник посмотрел на агента из подлобья. Личной честью, капитан-лейтенант, нельзя поступаться никогда... И ни по каким резонам. И снова, встретив отпор, Бухарцев сменил тон. Оставил пафос, перешел к задушевности. — Ах, бросьте, Раст Петрович! Что наши мелкие самолюбия и амбиции перед лицом истории? А ведь мы с вами тут именно ей, матушка, и занимаемся. Стоим на передовой позиции всей европейской культуры. Да-да, не удивляйтесь. Я много об этом в последнее время размышляю. Вот я Давича с вами, Сел Витальевич, спорил, насмехался над японской военной угрозой, но после подумал хорошенько и признаю, правы вы, тысячу раз правы. Только надо бы на шире смотреть. Не в маленькой Японии дело. Скоро на Европу двинется новый Чингисхан, шевелится, готовясь пробудиться гигантский Китай. Когда сия желтая волна поднимется, ее гребень достигнет небес, увлечет за собой всякие там Кореи и Монголии а на самой его пенной верхушке окажется задеристая островная империя с ее хищным дворянством и алчной нуворишской буржуазией. В голосе Мстислава Николаевича зазвенели пророческие нотки. Взгляд загорелся огнем. Должно быть, капитан-лейтенант уже представлял, как будет произносить эту речь перед высшими мужами империи. «Новый монголизм или желтая опасность? Вот как я это назову». Миллионы и миллионы свирепых узкоглазых, кривоногих, желтолицых обрушатся несокрушимой волной на мирные просторы Старого Света. И на пути этого китайского исполина с японской головой снова, как во времена гуннов и татар, окажемся мы, славяне. Вот о чем нужно думать, Терест Петрович, а не о собственном гоноре.